Глава вторая. Реализация плана по увеличению паствы и силы шла полным ходом. Каждый день я чувствовал небольшой прирост. Было бы очень здорово поскорее вернуть все, как было, чтобы храмы с моим ликом стояли по всему миру, чтобы каждый знал мое имя и испытывал трепет, едва услышав его. Но это все чуть позже, а пока... Продолжаем активно развивать все то, что у меня есть. После недавнего инцидента с Гаргантюа я все же решился на эксперимент и начал прицеплять свою руку металлическим наручником к кровати. Засыпать было не очень удобно, но зато безопасно, ибо бегать ночью от кровожадных монстров меня не прельщало. Единственное, что сейчас не давало уснуть, так это те воспоминания про здоровяка в костюме, как у Человека-кометы. Чьи они? Галины? Может быть, она видела человека-комету в детстве? Нет, последний раз он появлялся, когда дрался с моим дедом, а Голчонка тогда еще в проекте не было. Но опять же, я все равно чувствовал некую странную связь с блондиночкой. Казалось, будто я слышу ее еще до того, как она начинает говорить. А началось все с того момента, как Голчонок провалилась в люк, когда очень сильно спешила на работу. Что это было? Я так до сих пор и не понял. Вторым моментом стало то, что Ириска ни в какую не хотела идти жить в отдельный номер. Но если Семен почти всегда пребывал в своем зверином облике и мог спать, даже провалившись в оконную раму, то горничная превращаться в собаку не хотела. Говорила, что уже не молода и что после трансформации у нее дико ломит поясницу. Забавно слышать, это от той, кто по человеческим меркам выглядит максимум лет на 25. Однако это было не самое страшное, и Риска, несмотря на наличие квантового кармана, оставила все свои вещи в Москве, поскольку после свершения мести планировала прострелить себе черепушку. Поэтому после души вышла к нам с Семеном абсолютно без одежды. На наш немой вопрос она ответила тем, что мы соратники, и половых различий для нас не существует. И как бы «Ладно, кот». Он очень боялся ириску в любом виде, но я же, по идее, совсем молодой и горячий юноша с бурлящими гормонами. Разве мне можно демонстрировать обнаженное девичье тело? Очень недурное, я бы сказал. В общем, риски были выданы моя рубашка, одна пара семейных трусов и... лищ. Смачный такой, чтоб больше не вздумала так делать. На этой потрясающей ноте можно было и заснуть, собственно, что я и сделал, но сегодня сон был неспокойный. Мне опять транслировали какие-то ужасы. То огромная голова Дарьи Донцовой преследовала меня в бесконечной библиотеке, то Ксюша Артова гналась за мной с двумя здоровенными кабачками в руках и кричала что-то про «Марс» и «Вигилантов». А потом мне и вовсе приснилось, будто шикарная пепельная блондинка сперва играет на гитаре, а потом резко бросается на меня и стискивает. Жестко так, как будто я старая машина, которую пригнали в центр приема металлолома под пресс. Открыв глаза, я первым делом взглянул на часы. Пол седьмого утра. До будильника еще пятнадцать минут, но это не беда. Затем я почувствовал, что рядом со мной кто-то лежит. Семен? Нет, он никогда не приходит на кровать. Спит, как правило, на подоконнике или в кресле. А значит, это треклятая Аделаида. Повернувшись, я с удивлением обнаружил прижавшуюся к моей спине ириску. Наряженная в одну белую рубашку и желтые семейные трусы со спанч-бобом, она уже не выглядела такой строгой и жуткой. Еще и так миленько сопела, прикрыв меня огромным пушистым хвостом. Кхм -кхм", недовольно прокашлялся я. Ириска открыла сонные глаза, изменилась в лице, а затем резко подскочила, встав в стойку каратиста. «Где враг?» «Нигде», — вздохнул я. «Сегодня же купим тебе одежду. Твой наряд горничной слишком выделяется. Вообще-то в нем можно незаметно спрятать три УЗИ и два дробовика Генри Акса». Ириска пристроилась обратно ко мне. «И это я еще молчу про ножи и гранаты». «Господи!» — обреченно вздохнул я. «А зачем пришла ко мне?» «Ты бормотал во сне. Долго так, тревожно, говорил про какого-то мегарда. Уж не знаю, кто это, но ощущение, что он тебя здорово напугал». «Правда? Странно». «Ничего странного. Когда ты был маленьким, ты часто болтал во сне. Тебя постоянно мучили кошмары, поэтому я просто ложилась рядом и крепко тебя обнимала. Ты сразу успокаивался». «А как сейчас? Помогло?» Помогло. Стоило мне тебя обнять, как ты сразу же замолк. Только вот я, конечно, все понимаю. Ты мальчик молодой, интересоваться всяким для тебя нормально. Но лучше спать без наручников. Повернешься как-нибудь не так и руку повредишь. Я, конечно, понимаю, что у тебя исцеляющий фактор, но все равно неприятно будет утром. Какая заботливая собачка, даже удивительно. Зато теперь я прекрасно понимал Галину. «Ночью я себя не контролирую, и меня на автомате уносит к трещинам», — вздохнул я, отстегнув себя от кровати. «Один раз утащила прямо к Гаргантюа. Больше этого не хочу». «Ужас!» — вздохнула Ириска и погладила меня по голове. «Хочешь, я буду караулить тебя?» «Не стоит. Спи, пожалуйста, на диване. Договорились?» «Договорились», — кивнула горничная. «Вот еще не хватало залететь из-за собственных фамильяров». «Доброе утро, бобр-курва!» — воскликнул Семен и тут же распушился. «Какого черта тут происходит? Буквально неделю назад хотела убить, а теперь лезешь к нему в постель. Ах ты наглая псина! Нюхни кошачьего попца!» С этими словами кот набросился на Ириску и уселся буханочкой ей на лицо. Видимо, не так уж и сильно он ее боялся. «Сгинь — Сгинь! — возмутилась горничная, скинув черный сгусток меха обратно на пол. Я его успокаивала, как в детстве. — Ага, как в детстве. Придушить хотела, пока он спал. Или... — кот злорадно усмехнулся. — Кажется, я понял. Старушенце и захотелось развлечений, так сказать, продуть свой подвал от паутины пыли и летучих мышей. Что ж, тогда продолжайте. Не смею вам мешать удачных сексов. «Ах ты ж наглая, мохнатая задница! Как ты мог подумать о таком? Он же мне в пра-пра-пра-правнуки годится!» Возмущению и риски не было предела. Пускай она действительно прожила пару веков, но ее физическое состояние продолжало держаться на уровне 25 лет. Однако горничная почему-то все никак не хотела признавать данный факт. «И что? Возраст любви не помеха!» – заржал кот, но в итоге едва не словил тапок наглой мохнатой мордой. «Ты лучше скажи, твой знакомый по тачкам», – ответил, – поинтересовался я, проверяя свежие документы на Ириску. В ведомстве все решили, контракт официально заключен, и права тоже восстановили. Думаю, вопросом личного транспорта лучше заняться прямо сейчас. «Конечно», – ответил, – «Петрович у нас трудоголик и встает ни свет ни заря» так что можем перекусить и отправиться в его секретный гараж. «Магазины с одеждой уже открыты?» «Нет, как правило, они открываются с десяти, но, думаю, пока возимся с машиной, как раз к десяти и закончим». «Эх, опоздаем на завод», — вздохнул я. «Запомни, Федор, начальники никогда не опаздывают», — с умным видом заключил кот. «Они приходят ровно во столько, во сколько считают нужным». «А что мне мешает быть в своем костюме?» — поинтересовалась Ириска. «На заводе, в костюме горничной», — усмехнулся я. «Погодите, а ты же говорил, что у меня будет тайная операция. Я должна быть тенью». «Все правильно. Тенью из отдела маркетинга. С Никитой я договорюсь. Легенду тебе мы уже придумали. Я протянул риски паспорт. Ты слуга знаменитого барона Виктора Смирнова. Проходишь у нас на заводе практику, чтобы потом перейти работать на его мотоциклетный завод в Ижевске. Поняла?» «Хорошо, просто все это так неожиданно». «А чего неожиданного? Пока поработаешь так. А с первого сентября, я надеюсь, у могоборцев свернется программа наблюдения за мной, и ты займешь место моей секретарши. Так у нас, по крайней мере, будет алиби, почему мы рядом. Ну, а первое время приезжать и уезжать будешь отдельно». «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах», — уверенно заявила Ириска. «Даже не сомневаюсь. После небольшого бранча в «Ранних пташках» «Мы отправились на гачу». И нет, это никак не связано с азиатскими играми для мобильных телефонов или борющимися качками в раздевалке тренажерного зала. Гача — это древний торговый комплекс, где можно было купить практически все. По крайней мере, так заявлял Семен. И прямо за гачей находился секретный гараж Петровича. Объехав автовокзал и зарулив в непонятные дворы, мы кое-как нашли нужное здание, больше напоминающее старую фабрику. Выцветшие кирпичи, мутные темно-синие окошки и пошарканная дверь. Ощущение, будто здесь располагалась база бандитов, а не секретный гараж. Заприметив наш «Мерседес», из покосившейся кабинки охраны вышел разовощекий кудрявый мужичок в поношенной рабочей робе. «Семен!» — радостно произнес он и распростер руки. «Три года, три самых долгих и нелегких послековидных года. Как же я рад тебя видеть!» «Ну, здравствуй, Петрович!» — фамильяр пожал начальнику гаража руку. «Как сам? Вижу, похорошел?» «Не от херовой жизни, друг!» Улыбнувшись во все тридцать два золотых зуба, ответил Петрович, а затем обратил внимание на меня. «Ваша светлость, Семен мне про вас рассказывал. Очень рад личному знакомству!» «Взаимно!» — кивнул я. «А Семен рассказал о наших целях?» «Конечно!» — начальник гаража произнес это с такой интонацией, словно я едва его не обидел. «Подбираем неприметный автомобиль для юной леди?» «Мне чуть больше двухсот, но, ну, допустим, Ирис фон Бетховен», — строго представилась горничная. «Приятно, приятно», — поклонился Петрович. «Что ж, не будем тянуть Семена за причинное место. Пойдемте, я вам все покажу». Мы прошли через узкий проход в широкой металлической двери гаража. Внутри стояло несколько остовов от Камазов, четыре «Газели» и один старенький фургон марки «Форд». Что-то не сильно похоже на незаметные авто. Однако Петрович повел нас дальше, к секретной транспортировочной площадке, которая была перегорожена огромной кабиной от дальнобойного грузовика. «У меня на днях ИСБ сделали крупный заказ, уже забрали, так что выбор не сильно богатый, но я как чувствовал, что пару вишенок на торте оставить надо», заявил Петрович, пока мы спускались вниз. И действительно, на цокольном этаже оказался еще один гараж, вот тут дела обстояли куда интереснее. Во-первых, мне бросились в глаза Гранты и несколько наших соток. Под их капотами явно стояли неродные двигатели. А под брезентовыми чехлами скрывалось сразу три загадочных автомобиля. Судя по форме, это что-то из Феррари или Ламборджини. Во-вторых, в углу стояли уже знакомые цветастые буханки. «Увлекаетесь оффроудом?» поинтересовался я. «Нет, честно говоря, не сильно жалую отечественную технику. Мне кажется, она для энтузиастов, так скажем», усмехнулся Петрович. «Это мои друзья попросили поддержать некоторое время какие-то проблемы с полицией, как и у всех». «Интересно, значит, он тоже связан с магоборцами. Надо будет уточнить у Виктории по поводу этого гаража». «Итак, лот номер один, я называю ее «Мантия-невидимка». Королла 2004 года, гордо заявил Петрович, подведя нас к старенькому непримечательному седану серебристого цвета. Снаружи обычная корола Тачка для студентов и примерных семьянинов. Но внутри стоит второй Жузет, раздутый до 600 лошадиных сил. Разгон до сотни 3,9 секунд. Крылья и двери тут из кевлара. С легкостью выдержит выстрел из печенега. «Бронированные стекла, навигационная система последнего поколения и возможность управлять машинкой дистанционно через смартфон. Все как у Джеймса Бонда». «Супер, но хотелось бы всех посмотреть», — ответил Семен. «Хорошо. Лот номер два. Ее я прозвал «Анти-ДПС». «Галант» 2007 года представил свое следующее творение Петрович, подведя нас к черному, немного несуразному седану с угловатыми формами. Все аналогично Королле, за исключением небольших бойниц на дверях. Ну, это если вам понадобится отстреливаться от преследователей. Под капотом этого зверя стоит 37-я вк с компрессором, который раздувает двигатель до 598 лошадок, разгон до сотни четыре секунды. «А можно что-нибудь, ну, не знаю?» — фамильяр почесал затылок. «Вот, хочется чего-то более современного и стильного. Есть такое?» «Ну, современное есть. Насчет стиля — дело вкуса». «Подходим к третьему лоту. Это у нас шальная императрица». «Октавия комби РС» 2014 года. Начальник гаража подвел нас к темно-синему универсалу с довольно агрессивной мордой. ДПС ее тоже не особо замечает, а все потому, что это ВАГ. Ха-ха-ха! Шучу. На самом деле мы убрали все спортивные обвесы и диски. И визуально это обычная Октавия комби, однако салон оставили спортивным. Двери и крылья также из кевлара. Окна из особого облегченного полимера, а снизу стоит установка с тепловыми ловушками, если по вам шмальнут из ракетницы. Под капотом императрицы стоит турбовая восьмерка от «Ауди». Мощность 650 лошадиных сил, разгон до сотни 3,5 секунды и, главное, в багажнике прямо под полом установлен авиационный пулемет «ГШГ». То есть открываете заднее окошко, вытаскиваете эту четырехствольную прелесть и начинаете превращать своих преследователей в фарш. Коробка на тысячу двести патронов. В подарок. — Эх! И за сколько мы израсходуем эту коробку? — усмехнулся Семен. — За шестьдесят секунд? — Если не щадить стволы, управитесь за двадцать, — гордо заявил Петрович. — Ммм... Я поглядывал на королу. Все же она выглядела более ущербно, что соответствовало нашему запросу. Да и я сильно сомневаюсь, что нам понадобится четырехствольный пулемет от вертолета. Может быть, все же короллу. Услышав мои слова, императрица внезапно пиликнула и включила фары. О! -о, -о, -о, -о! Семен схватился за голову. Октавия выбрала вас, мистер Поттер! «С другой стороны, эти твари из культа вообще ни в чем себя не ограничивают. Думаю, пулемет лишним не будет». «Сколько за нее поинтересовался я?» «Двести пятьдесят». «И...» Петрович хитро улыбнулся. «Я дам вам один номерок, чтобы зарегистрировать ее на Мрео по рукам». После покупки неприметного авто мы сделали из Ириски истинную офисную леди. Ну, почти. В общем, там получилась настоящая эротическая бомба. Семен решил по полной программе отыграться за все хорошее и плохое, поэтому использовал внешность бедной горничной на все процентов. Во-первых, вместо юбки он взял ей черные шортики, которые в паре с колготками смотрелись крайне вызывающе. И белоснежная блузка с небольшим ярко-красным галстуком только усугубляла ситуацию. Во-вторых, сама Ириска очень не хотела снимать свой ошейник. Его ей подарил деда Гавр, поэтому она уж очень сильно дорожила данным украшением. «Послушай, люди не носят ошейники», — произнес я. «По крайней мере, на глазах у всех», — хитро подметил Семен. «Но он крайне дорог мне. Этот ошейник — символ моей верности роду Осокиных», — не унималась горничная. «Сейчас ты, Стелла Биркин, поэтому никакого рода Осокиных поняла меня». «Хорошо», — вздохнула девушка-собачка и спрятала ошейник в свой квантовый карман. «Так, и последний штрих». Семен подошел к Ириске и одел на нее очки. «Ух!» «Погодите, куда подевалась Ириска?» «Чего — Чего? — нахмурилась горничная. — Не вижу. Очаровательная леди, вы не видели здесь блохастую хвостатую дуреху? Получишь, — рыкнула Ириска и посмотрела на себя в зеркало. — Боже, выгляжу как актриса взрослого кино. Вы уверены, что именно так одеваются заводские девушки? — Именно так, — кивнул фамильяр. Но в машине я в этой обуви точно не поеду. Горничная скинула туфли на шпильках и обулась в кеды. Так-то лучше. Не забудь переодеть, как приедешь. Иначе Авдотья тебя не трудоустроит, — хохотнул кот. И главное, Авдотья может устроить проверку. Как только спросит, когда ты родилась, скажи только правду. Зачем это? — удивилась Сириска. Так надо. Соглашайся на все, что Авдотья тебе предлагает. Это очень важно для работы, — кивнул Семен. «Ладно, мы можем ехать?» «Можем ехать!» — кивнул я, уже ненавидя кота. Он же обрек нашу бедную горничную на изнасилование мозга всякой гадальной хренью. Мне ее даже немного жаль. Пока ехали в сторону завода, иногда было слышно, как Ириска привыкает к машине. Дикий рев, что распугивал бедных автоучеников, которые выехали на садовик немного попрактиковаться, серьезно так привлекал внимание. Но зато теперь мы знали, почему эта «Октавия» именовалась «шальной императрицей». Но ничего. Думаю, и риска привыкнет. И очень надеюсь, что там есть переключатель режимов езды. А на самом заводе сегодня было шумно. Утром открыли предзаказы на различных торговых площадках, потому что некоторые веселые жопотрясы уже успели выпустить обзоры. Но это только местные блогеры, ибо истинным интернет-звездам из столицы наши уточки пока не дошли. 8 тысяч по предзаказам радостный Никита перехватил нас на лестнице. И это только в первый день. Вы же понимаете, что наша с вами битва будет легендарной. Я, конечно, очень ценю твое стремление, но это пока лишь предзаказы. То есть деньги за них мы увидим только по факту получения самокатов покупателями. К тому же у них есть три дня, чтобы вернуть товар. Поэтому пока не будем делить шкуру неубитого медведя лучше, как и договаривались, через пару месяцев сравним точное количество самокатов и будем предметно разговаривать, ответил я. «А пока у меня для тебя поручение. Знаю, что у тебя сейчас и так завал. Но ты уж пригляди за новенькой. Она из совсем другой сферы пришла. Пока приглядывается». «Сделаем в лучшем виде, Ваша Светлость, но 8 тысяч штук по предзаказам в первый день. Это же, это же круто!» Радуясь, словно ребенок, Никита убежал в свой кабинет. «Если честно, то я реально думал, что будет сильно меньше. Семен». «А у нас есть возможность посмотреть, кто делает предзаказы?» «Если это юридические лица, без проблем, а физиков вряд ли. Вернее, это будет долго и очень геморройно. Но если тебе надо, — вздохнул кот, — достаточно будет хотя бы юриков. Хорошо, сейчас сделаю». А тем временем на лестнице стояла Галина, с головой погрузившись в телефон. Я хотел было поздороваться, но в нее сбоку врезалась Ириска, раскидав все свои документы по лестничной площадке. Взгляды девушек тут же встретились. Мы с котом замерли, ожидая, что будет дальше. Галя внимательно смотрела на Ириску, и у меня даже закралось подозрение, будто она ее узнала. Простите, я такая неловкая. Выдохнула горничная и принялась собирать свои бумаги. «О, что вы, я сама тут встала, как истукан», — улыбнулась Галина и, не сводя с ириски взгляда, начала помогать ей с бумажками. «Простите, а вас как зовут?» «Стелла Биркин, к вашим услугам. Я тут новенькая, из отдела маркетинга». «Ваш хвост», — блондиночка внимательно изучала вертящийся, словно пропеллер здоровенный пипидастер горничной. «Такой красивый?» «Правда?» — Ириска смущенно отвела взгляд. «Спасибо за комплимент. Обычно людям он не нравится». «Вы филинит?» «Нет, преступник под трансанималингом». «Вот как?» — Галя продолжала внимательно изучать новенькую. «Прозвучит странно, но мы с вами нигде раньше не виделись». «Вряд ли», — грустно улыбнулась Ириска. «Я только недавно приехала в город». А. «Ясно. Меня Галиной зовут. Я тут отвечаю за бумажки и расчеты. Если вам надо будет что-то узнать или спросить, всегда можете обращаться к нам в кабинет бухгалтерии». «Спасибо. У вас довольно сложное предприятие. Думаю, я все же зайду чуть позже. Буду рада». Галина улыбнулась так искренне, все-таки узнала. По крайней мере, подозрения точно были. Кивнув на прощание, Ириска поспешно удалилась в сторону кабинета отдела маркетинга. Ой, Федор Александрович, что-то я все витаю в облаках и совсем вас не заметила. Блондиночка подошла к нам с котом. Ничего страшного, как ты, поинтересовался я. Пока странно. Я настолько привыкла к ириске, что она мне теперь мерещится в каждом углу. Еще и хвост у госпожи Биркин, вы видели? Он же один в один, как у Ириски, был, только. «Большой. Хотя вы, наверное, не успели ее как следует разглядеть». «Кого именно?» — уточнил я. «Ириску!» — скажу больше, я и новенькую не особо разглядел, но Никита сказал, что она хорошая девушка. «Ты уж с ней не слишком строго, ладно?» — с улыбкой произнес я. «Где я и где строго?» — засмеялась Галина. «В любом случае, мне госпожа Биркин тоже показалась очень приятной, и...» «Это такая дурость, но меня не покидало чувство, что мы с ней уже знакомы, как будто я встретила старого друга. Это так странно, правда?» «Ты просто переживаешь из-за собаки. Поверь, скоро все нормализуется», — заверил я. «Поберегись!» — воскликнул Захар, вылетевший в коридор с огромной электрической тележкой. «У Рохли отказали тормоза!» Едва я успел отпихнуть Галину в сторону, как бычок пролетел мимо и случайно зацепил кота. «Меня не надо! Нет!» — завопил взгусток меховой тьмы, после чего они вместе укатили вниз по лестнице. «Все хорошо?» — спросил я. «Не за дело?» «Нет, все в порядке», — застенчиво улыбнулась Галина. «О, твой мобильник!» — я поднял смартфон со ступеньки и заметил сразу две интересные вещи. Во-первых, в ее браузере была раскрыта страничка пермского собачьего приюта. Это мило. Во-вторых, на заставке мобильника стояла моя фотка, причем явно сделанная тайком. «А...» — начал было я. «Простите, это случайно. Я не... Вы все не так поняли». Звезда всея бухгалтерского учета тут же превратилась в помидор и, выхватив у меня из рук свой мобильник, на дикой скорости рванула в сторону своего кабинета. Конечно, не священная икона в огромном храме, но, как говорит Семен, Константинополь не сразу строился. Так что надо же мне хоть с чего-то начинать. Пускай хоть с такой фотки в мобильнике. Почему бы и нет?